Добровольный изгнанник. Пилигримаш Хэнце затянулся на всю жизнь. Он остается в Италии навсегда. Интенсивно пишет, к началу 1960-х становится фигурой международного масштаба. Едет в Америку, чтобы присутствовать при исполнении Леонардом Бернстайном своей Пятой симфонии, заказанной Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Сотрудничает с Лукино Висконти, становится членом итальянской компартии. В апреле 1964 года происходит немецкая репатриация его музыки. Все пять написанных к тому моменту симфоний звучат в Берлине в исполнении берлинских филармоников. Всё это время хенце продолжает исследовать своё отношение к опасностям романтизма и к романтическому композитору в себе. Он работает в исконно-романтических жанрах — оперы, симфонии, инструментальные концерты, квартеты и песни. Градус экспрессии его оперного письма куда выше, чем мог позволить себе композитор-авангардист. Оркестровая, а не вокальная ткань в операхенце по-вагнеровски является одним из главных, если не главным вместилищем музыкального смысла. «Бассариды», одна из лучших его опер, написанная для Зальцбургского фестиваля 1966 года, была уже второй коллаборацией с Уистоном Хью Оденом. Вторым либретистом выступил Честер Кальман. Пассариды, причудливым образом связанные с оперы Вагнера «Гибель богов», последней частью его знаменитого оперного цикла эпической тетралогии «Кольцо Нибелунга». Их роднит тема апокалипсиса и обнуления цивилизации. У Вагнера это конец вселенной, наступающий в результате морального банкротства богов. У Одена и Кальмана — столкновение дионисийской и аполонической стихий, завершающейся апофеозом Диониса, Бассариды, они же именады или вакханки, спутницы Диониса в греческой мифологии. Финал Либрета задуман так, чтобы сходство с гибелью богов особенно бросалось в глаза. Победу Диониса сопровождает очистительный вселенский пожар, похожий на тот, в котором гибнет Волгалла, чертог германских богов Вагнера. Этого эпизода нет в акханках Еврипида в литературной основе оперы. Хэнце вполне обоснованно воспринимал Либрета как попытку вмешательства Одена в музыкальную сторону вопроса, и сопротивлялся этому. Он создал партитуру, структурно представляющую собой не оперу, а симфонию в четырех частях. Правда, по просьбе Одена, Хэнце дважды цитирует хоралл из «Страстей по Матфею Баха». Из-за этого сюжету сообщается двусмысленный христианский подтекст, еще сильнее приближающий бассариды к Вагнеру, в чьих либрета плавились пантеизм, язычество и христианство. Приближающие, пусть не музыкально, но по кругу затрагиваемых тем. Искушение романтизмом Кульминацией любви-ненависти Хэнса немецкого романтизма стал опус Тристан прелюдий для фортепиано, оркестра и магнитофонной плёнки, 1973 год. По словам самого композитора, в один из дней 1972 года он за утро сочинил развернутую фортепианную пьесу. Уже окончив ее, он осознал, что ее материал представлял собой отдаленные воспоминания о чем-то очень конкретном — музыке вагнеровского Тристана. Опера, о которой говорит Хэнце, Тристана и Зольда, Вагнера, написана после «Кольца» и стала символом вагнеровского подхода к музыкальной гармонии. В ней очень усложнена тональность, а также широко применяется гармонический прием, в свое время ставший сенсацией и с тех пор вошедший в поговорку. Он заключается в выстраивании цепочки остро-неустойчивых аккордов, переходящих друг в друга в обход устойчивых, словно обещая слуху разрядку, но постоянно обманывая его, отчего слушатель воспринимает гармонический сценарий всей оперы как томительное упражнение в отсроченном удовольствии. Хенце пишет о своем «Тристане» так. «Так же, как и у Вагнера, моя гармония, кажется, жаждет некой недостижимой цели, обладание которой постоянно откладывается в ходе вновь и вновь возникающих вопросов. Вагнеровская музыка, однако, содержит в себе нечто слепящее, исключительное, всеобъемлющее и ритуальное, в то время как моя прохладна, как раннее утро. Вопросительность и стома в ней приглушены, Они как бы доносятся издали. В ней есть что-то мраморное, монументальное и внеличностное. Действительно, эта музыка, словно бы с усилием припоминающая что-то, звучит как холодная, обесточенная версия Вагнера. Музыка вагнеровского тристана целиком выстраивает пьесу Хэнце, но лежит в руинах, словно остов доисторического хищника, наполовину вросшего в рельеф. Треста Анахенса можно расценивать как рефлексию над немецким музыкальным прошлым. Посреди пьесы возвышается, будто колоссальный осколок храма, оборванная цитата начала Первой симфонии Брамса. Но еще и как акт художественного экзорцизма. Заставить себя подойти к злу очень близко, чтобы избавиться от него. Реквием Хэнце. Реквием для фортепиано, солирующий трубы и камерного оркестра 1990-1992 годы, не был первым сочинением Хэнце в мемориальном жанре. За четверть века до этого, сразу после создания бессарит, он пережил нечто вроде творческого кризиса, возродившись как радикальный художник-социалист. В конце 1960-х Хэнце увлекается политикой. Встречается с лидерами социалистических студенческих объединений ФРГ, укрывает у себя Руди Дучке, ведущего представителя немецких «Новых левых», на которого было совершено покушение. Принимает участие в демонстрациях организации Вьетнамского конгресса. Едет на Кубу, где преподает в течение года. Зачастую сочинения Хэнца 1970-80-х сложно отделить от политических импульсов, которыми они инспирированы. Скандальным эпизодом на этом пути стало произведение 1968 года «Оратория реквием. Плод медузы», посвященное памяти чегевары убитого за год до этого. 9 декабря 1968 года ее немецкая премьера была прервана появлением полиции. С дирижерской платформы студенты вывесили портрет партизана-революционера и красное полотнище, что привело к бойкоту со стороны оркестра северогерманского радио и камерного хора «Рьез», участвовавших в исполнении, потасовки и оглушительному публичному резонансу. Организаторы концерта обвиняли хенце в саботаже, слушатели, коллеги и критика — в политическом предательстве, а немецкие левы — в диванном коммунизме. Отчасти реквием 1990-92 годов также обусловлен политическими переживаниями Хэнце. Леденящий кровь, милитаристский грохот частей Диэс Иры, День гнева, и Ира экстременда, Царь устрашающего величия, связанные с войной в Персидском заливе, совпавшей с написанием произведения. Помимо этого, «Реквием» имеет глубоко личную предысторию. Его первая часть «Интроитус» посвящена памяти Майкла Вайнера, близкого друга Хэнса, работавшего в музыкальном издательстве «Шот», с которым Хэнса сотрудничал всю жизнь, а затем музыкального директора лондонской симфониэтты. Эта часть была заказана Хэнце симфониэтой в качестве одного из номеров мемориального концерта в честь Вайнера и прозвучала 6 мая 1990 года в «Блестящей компании». Исполнялись работы Лучана Беррио, Питера Максвелла Дэйвиса, Тору Токемитсу и других, созданные специально для этого концерта. Надписанный «В память о Майкле Вайнере, чьим именем воздается честь всем тем, кто погиб скоропостижно, чьи страдания и гибель оплакивает моя музыка», «Интроитус» говорит на языке экспрессивном домучительности и вызывает в памяти фрагменты мемуаров композитора о прощальном визите умирающего от Спида Вайнера в Италию к Хэнце, о его приступах болей и постепенном исчезновении человека, которого Хэнце хорошо знал, в коконе физического страдания. Реквием без пения. Структурно «Реквием» представляет собой 70-минутный цикл из девяти духовных концертов — жанра, отсылающий к 17 веку. Концерты, озаглавленные на латыни, как часть ординарного католического «Реквиема», однако следуют в неправильном порядке. Первоначально они исполнялись по отдельности, что примарки в партитуре согласуется с авторским замыслом. А премьера сочинения целиком состоялась 24 февраля 1993 года. Главной особенностью, отличающей «реквием» Хэнце от сотен сочинений в этом жанре, является даже не перепутанность порядка частей и не возможность расцепления цикла на отдельные концертные номера, а отсутствие хора. Как ни странно, Хэнце, всю жизнь тяготевший к музыкальному театру, к синтезу слова и звука, отказывается от пения именно в жанре, подразумевающем пение. Роль говорящего берет на себя оркестр, расширенный за счет специфических тембров, Саксофон, челеста, альтовая флейта, контрабас, кларнеты, вагнеровские тубы, квартет низких медных духовых, введенный в симфонический состав Вагнером. Этот шаг выглядит логично, если вспомнить об оркестре опер-хэнце, активном, изобретательном, играющем на равных с человеческим голосом. В сущности, эта позиция тоже вагнеровская, не рассматривать стихию вокального как нечто исключительное. Подтверждение ей можно найти в словах Хэнце о «Реквиеме». В этом сочинении моя теория и мой идеал взаимозаменяемости вокальной инструментальной музыки нашли самую полную реализацию. Особенно это слышно в части «Рекстременда», где солирующая труба кричит, плюется и гавкает. Речь фюрера гласит комментарий, а тенор-тромбон цитирует любимый Гитлером Баденвейлер марш. Другие источники, узнаваемые в музыке Реквима, военный марш Франца Шуберта, в той же Рекстременде, торжественное мясо Бетховена, в Дэй, средневековое песнопение Диас Иры, звучащее, что интересно, не в части с соответствующим названием, а в открывающем интроидус, и другие. В качестве музыкальной основы Хэнце также прибегает к собственному раннему сочинению, концерт для Мариньи, для фортепиано и семи инструментов. Эта небольшая авангардная, написанная в серийной технике пьеса прозвучала в имённом театре Маринье в Париже 10 марта 1956 года вместе с экзотическими птицами Оливье Мессиана. И после этого была на много лет отложена композитором. Существует запись, сделанная на этом концерте, солировала жена Мессиана, пианистка его Наларио. Музыкальный критик Ролла Майерс писал тогда об этом сочинении как о крайне плохой работе с восторгом, принятой снобами в зале Мариньи. Настолько, что ее бессировали. Вагнеровская в реквиеме Хэнце. Музыка реквиема — пример текста крайне модернистского набеглый взгляд и исключительно романтического при внимательном анализе. Помимо свойственной романтизму эмоциональности, в целом характерной для музыки Хэнце, Она, по словам самого автора, содержит элементы гармонического языка романтиков. «Реквием включает в себя то, что для меня явилось новым и более свободным подходом к хроматике. Часто это воспринимается как возврат гармоническому миру Тристана и Изольды. Хроматика и есть тяжеловесная, усложненная вагнеровская гармония, та самая вязкая роскошь, в русле которой начинал совсем молодой Шонберг. Но кроме густого оркестрового письма, Кроме узнаваемых вагнеровских зовов медных инструментов, слышных в реквияме, очень важна другая, более глубокая и крайне романтическая черта этого сочинения. Важным инструментом Вагнера являлась система лейтмотивов, узнаваемых кратких мелодических фраз, которые закреплялись за определенными образами или идеями. Лейтмотивы повторялись в одних и тех же контекстах, превращаясь в своего рода тропы, Фигуры музыкальной речи, иносказательно привязанные к тому или иному смыслу и передающие его горизонтально. Иногда из оперы в оперу. Ровно таким же образом Хэнсер рассматривает цитатный материал, которым пестрит партитура Реквиема. Это цитаты из музыки прошлого, и стилевые цитаты вроде «Оскаленно-мажорных военных маршей». Влетая их музыкальную ткань, Хэнсер напрямую сигнализирует слушателю о той или иной идее рассматривая цитаты как упорядоченную систему знаков. Хроматизированная гармония а Вагнер как раз и является, по словам хенца одним из таких знаков. «Во многом я пользуюсь этим гармоническим языком, как поэт, который включает чужестранные речевые обороты в свой собственный стиль для определенных целей. Я вызываю чувства, знакомые не только мне самому, но также моим слушателям, в результате коллективного или одиночного опыта взаимодействия с вагнеровским хроматическим языком». Лакримоза. Предпоследняя часть «Лакримоза» располагается между марширующим светоприставлением туба «Мирум» — это одна из частей латинского стихотворения Диесыра, где говорится о волшебной трубе, зовущей всех живых и мертвых к престолу судьи, и заключительной частью «Санктус» — «Свят», где хроматические напластования струнных прорезаются двумя ослепительными трубами, внезапно вступающими из-за спин слушателей, как в мессах Бибера и другой барочной музыки. Заглавие части — начало строк «Лакримоза диэс илла, куарисургет экс фавилла, джудикандус хомореус». В подстрочном переводе «Плачевен тот день, когда восстанет из праха для суда грешник». Если в «Диэс ирэ» инструментальное просодия, эффект бессловесной речи, возникающий в результате подмены пения игрой, напоминало лающий крик с трибуны, то в «Лакримоза» много звуковых образов рыдания. Как и «Интроитус», эта часть связана с Вайнером. Хэнси однажды описал свою музыку как отдельные точки музыкальных линий, которые накладываются друг на друга. Действительно, уйдя от пуантилизма, связанного с серийной техникой, он пришел к чему-то вроде густой, хаотической полифонии. Музыкальные ткани, где много линий наложены друг на друга и постоянно движутся, как живое пятно, к поверхности которого выскакивает то одна, то другая. Сначала лакримоза воспринимается как аллюзия на одноименную часть из «Реквиема» Моцарта, несмотря на то, что в многочисленных комментариях к «Реквиему» Хэнсен нигде не упоминает об этом. Восходящая фраза «солирующие трубы» проходит по мелодическим точкам, обрисовывающим каркас знаменитой мелодии Моцарта, и в том числе тонально напоминают моцартовскую лакримозу, выстраиваясь вокруг ноты «Р». Музыку Хэнце здесь нельзя назвать тональной, но в ней есть постоянный поиск возможности устойчивого центра, некий плавающий вес, то тут, то там, на некоторое время создающий иллюзию тяготения между гармоническими зонами. В этой части есть две цитаты. Баховский хорал, а также знаменитый четырехнотный лейтмотив под названием «Мы, бедный люд», принадлежащий заглавному герою оперы Альбана Берга «Водцик». Берг, второй из двух великих учеников Шонберга, настоящих музыкантов, а не большевистских недоучек, фигурирующих в письме 1922 года, был автором, нашедшим единственный в своем роде музыкальный язык, где сочетались серийность и мощный романтический импульс. Вотцик, 1917-1921 годы, одна из несущих стен немецкой оперной музыки. Кровавая экспрессионистская драма поразительной силы, рассказывающая о нищем духом, униженном маленьком человеке, австрийском солдате Водцике, состоящем денщиком при туповатом капитане. Ариоза, где Водцик произносит знаменитое «Мы, бедный люд», звучит в самом начале оперы, в сцене, где он бреет своего хозяина и слушает его брань и наставление, вставляя изредка «Евольгергауптман», а затем произнося эту ломкую, измученную фразу с полувопросительной интонацией. Вставленная в музыку Реквиема, эта цитата вполне может пройти незамеченной. Ее абрис, естественно, растворяется во всхлипах лакримоза. Но может и царапнуть ухо, как фраза на мертвом языке, случайно всплывающая в памяти и начинающая мешать. Ты точно знаешь, что она что-то значит, но точный смысл ее от тебя ускользает. Таким образом, получается, что цитаты, которыми оперирует Хенце, работают как что-то среднее между старинной риторической фигурой и вагнеровским лейтмотивом. Романтик поневоле. Последнее большое сочинение Хенце, четырёхчасная симфония-концерт для хора и оркестра Элогиум Музикум, созданная им в 2008 году на девятом десятке, говорит на похожем музыкальном языке. Стихи на латыни с внезапными вкраплениями немецкого, смысл которых и читается, и тает, утоплены в сонорном богатстве оркестра, и его заторможенное великолепие вызывает в памяти партитуры зрелого романтизма. Всю жизнь сознательно дрессировавший свою немецкую наследственность, Хэнце не объявлял и не чувствовал себя романтиком, подчеркивая, что пользуется языком этой великой культуры единственно лишь в расчете на бессознательный ответ со стороны публики. Я работаю с краткими цитатами, часто состоящими из одного-двух слогов или нескольких нот, способных направить мысли более эрудированных слушателей в нужную мне сторону, давая им возможность провести необходимые сравнения. Это значит, что прежде всего я позволяю им испытать эти взаимосвязи самостоятельно. Вот почему я все больше стараюсь возрождать гармонические и мелодические жесты немецкого романтизма в своих последних сочинениях. Эта цитата показывает нам, как сильно Хэнце хочет отъединиться от романтизма смотреть на него со стороны, оперировать им как чем-то чужеродным. Возможно, ему хотелось бы верить в это. Тем не менее, его музыка смогла уйти дальше по пути, который к середине XX века казался зашедшим в тупик. А «Некролог», опубликованный в «Нью-Йорк Таймс» 28 октября 2012 года, на следующий день после смерти Хэнце, был озаглавлен. ханс Композитор-романтик ушёл из жизни в возрасте 86 лет.